Глава восемнадцатая «Жестокая битва» Когда они впервые заметили Коба-Оба, тот, как сказано, только что вышел из чащи кустарника. Не задерживаясь, зверь прямиком направился к упомянутому выше озерцу, очевидно, с намерением добраться до воды. Эта заводь была, конечно, обязана своим существованием роднику, хоть она И лежала на добрых 200 ярдов в стороне от него и примерно настолько же от дерева великана она была почти круглой формой имея 100 ярдов в диаметре и значит занимала площадь два с небольшим английских акра она с полным правом могла именоваться озером так ее и называли дети ванплоума у верхнего края озера у того что был обращен к роднику, берег вставал высоким откосом, а в двух-трех местах даже скалами, которые тянулись к роднику вдоль русла небольшого ручейка. У дальнего же, западного конца озера, берег был низменный, и местами поверхность воды слалась чуть ли не вровень с прилегающей степью, поэтому он был весь исчерчен следами животных приходивших на водопой. Гендрик, страстный охотник, среди знакомых следов приметил и такие, которые, по-видимому, принадлежали неизвестным ему породам. Оба-оба направлялся как раз туда, к нижнему концу озера, несомненно, своему излюбленному и привычному месту водопоя. Там был уголок, где поступ к воде был легче. Чем повсюду немного вбок от того места где уходило от озера в степь сухое русло ручья это был заливчик окаймленный светлой песчаной отмелью сравины к нему вело подобие крошечной ложбинки вытоптанной доголо животными издавна приходившими сюда утолять жажду вступив в заливчик даже самые высокие животные, Находили здесь достаточную глубину и хорошее дно, что позволяло им пить спокойно и не слишком нагибаясь. Коба-оба держал путь прямо к озеру, и когда он подошел поближе, люди, наблюдавшие за ним, увидели, что он вступил в ложбинку. Это послужило доказательством, что он бывал здесь не раз. Мгновением позже носорог, выйдя к заливчику, уже стоял по колено в воде. Сделав несколько изрядных глотков, то сопя, то чихая, он погрузил воду в воду свою широкую рогатую морду и принялся мотать головой, пока вода не вспенилась, а затем лег на дно и начал перекатываться сбоку на бок, как свинья в луже. Здесь было мелковато, и большая часть его огромного туловища выступала над поверхностью. Хотя, пожелай он выкупаться как следует, он в двух шагах от берега нашел бы достаточную глубину. У Ван Блоума и Гендрика сразу явилась мысль. Нельзя ли окружить зверя и убить его? Не просто убить ради убийства. Нет. Черныш успел уже им объяснить, как вкусно мясо белого носорога. А в лагере Запас провианта пришел к концу. У Гендрика была и другая причина желать смерти зверя. Ему был нужен новый шомпол для карабина, и он с вожделением поглядывал на длинный рог куба -оба. Но пожелать носорогу смерти легко, а вот убить его непросто. У наших охотников не было лошадей, или вернее, их лошади уже не годились под седло, а попытка подкрасться к зверю на своих двоих была бы и пустой, и опасной затеей. Носорог, по всей вероятности, поддел бы кого-нибудь из них на свое большое копье или попросту растоптал ножищами. А если бы даже ничего такого не случилось, он все равно ушел бы от них. Носороги всех пород бегают быстрее человека. Как же все-таки управиться с ним? Может быть, подойти поближе, выстрелить из засады и меткой пулей уложить на месте? Иногда удается убить носорога с первого же выстрела. Но только надо знать, куда стрелять, чтобы пуля проникла в сердце или в другой жизненно необходимый орган. План казался вполне осуществимым. Подобраться поближе было нетрудно. У самого водопоя росли подходящие кусты. Если зайти с подветренной стороны, старый коба-оба, пожалуй, и не учует охотников, тем более, что в ту минуту он был всецело поглощен своим приятным занятием. Охотники решили попытать счастье и уже встали с земли, когда черныша вдруг как будто свело с удрогой. Маленький бушмен весь задергался, заплясал на месте, чуть слышно бормоча. «Клау, Клау!» Глядя со стороны, всякий подумал бы, что черныш внезапно помешался, но ванблом знал, что восклос Клау означает у бушмена слон, и сам посмотрел в ту сторону, куда указывал черныш. Да, с запада в степи, вырисовываясь в желтом небе, возникла темная громада, в которой, если присмотреться, угадывались очертания слона. Явственно была видна над низкими кустами и его округлая спина. Шевелились на ходу широкие висячие уши. С одного взгляда все поняли, что слон направляется к озеру и почти той же тропой, по которой прошел только что носорог. Это, понятно, опрокинуло все планы охотников. С появлением могучего слона они и думать забыли о белом носороге. Едва ли они могли рассчитывать, что удастся убить зверя из полина, но все же подобная мысль мелькнула у них в уме. Почему не попытаться? Однако не успели они еще составить какой-либо определенный план действий, как слон уже подошел к берегу озера. Шевствовал он как будто медленно, но его огромные ноги быстро отмеряли расстояние, и свой путь Он совершил куда быстрее, чем можно было ждать. Охотники едва успели обменяться мыслями, когда зверь из полин был уже в нескольких ярдах от воды. Здесь он остановился, повел хоботом в одну сторону, в другую и застыл, как будто прислушиваясь. Не слышно было никакого шума, который мог бы его смутить. Даже Кобообо притих. Простояв так с минуту, Исполин опять двинулся вперед и вступил в описанную уже ложбинку. Из лагеря он был виден теперь весь, как на ладони, хоть находился в трехстах ярдах от зрителей. Он высился тяжелой громадой. Его туловище заполняло почти всю ширину ложбинки, а длинные желтые бивни, выдаваясь на два с лишним ярда из челюсти, изящно изгибались кверху. Это был, как шепотом пояснил черныш, старый бык. До последней минуты носорог даже не подозревал о приближении слона. При огромных размерах исполина полина поступь его бесшумно, как у кошки. Правда, из его утробы, когда он двигался, доносилось какое-то грохотание, похожее на далекий гром, но к оба, -оба был тогда слишком увлечен купанием и не слышал или же не слушал звуков недостаточно близких, а, возможно, недостаточно отчетливых. Но когда внезапно огромное тело слона четким силуэтом встало между ним и солнцем и отбросило густую тень на водоем, носорог с легкостью, поразительный при его неуклюжем сложении, мгновенно вскочил на ноги. При этом... Раздалось нечто среднее между хрипеньем и свистом, а из ноздрей купальщика изверглась струя воды. Слон тоже на свой лад произвел салют, который прогремел трубным глазом и отдался эхом в скалах. Затем великан застыл на своей тропе. Он увидел носорога. Встреча, очевидно, явилась для обоих неожиданной. Оба стояли несколько секунд неподвижно, взирая друг на друга в явном удивлении. Удивление, однако, быстро сменилось совсем другим чувством. Животные стали проявлять признаки гнева. Было видно, что не обойдется без драки. Да и как тут было мирно разойтись. Слон не мог спокойно вступить в заливчик, покуда не выйдет из воды носорог, а носорог не мог выйти покуда слон своим огромным телом закрывал вход в лошпинку. Правда, коба-оба мог бы проскочить у слона между ног или отплыть и выйти на берег где-нибудь в сторонке. И так эдак он очистил бы место слону. Но из всех зверей на свете носорог может быть самый неуступчивый. И добавим, самый, пожалуй, и страшный Он не боится ни человека, ни зверя. Даже прославленного льва, который нередко пускается, от него на наутек. Точно кошка. Так что старик коба отнюдь не склонен был отступить перед слоном. Вся его поза ясно говорила, что он не собирается ни прошмыгнуть у того под животом, ни отплыть в сторону хоть на ярд. Нет, он не отступит ни на ярд. Оставалось стоять и смотреть как разрешится спор чести. Положение делалось все более напряженным, и люди из своего лагеря глядели, не отрываясь, на двух огромных быков, потому что Коба-Оба тоже был быком из самого крупного размера, какого только достигнет носорог. Несколько минут оба зверя мерили друг друга взглядом. Слон, хоть и был больше ростом, хорошо знал силу своего противника, и ему случалось уже встречаться с сонсорогом, и он отнюдь не презирал его. Возможно, ему довелось уже разок познакомиться с прикосновением этого длинного вертелообразного нароста на носу у Коба-Оба. Так или иначе, слон не набросился сразу на противника, как поступил бы с какой-нибудь антилопой, которой случалось... Так бы вот встать на его пути. Однако терпение его иссякло. Его признанному достоинству нанесено оскорбление. Его державную власть оспаривают. Слон хочет искупаться и напиться. Нет, он не может больше сносить дерзость носорога. С ревом, гулко отдававшимся в скалах, ринулся он вперед. Потом твердо установил свои бивни, На плечи носорога поднял его могучим рывком на воздух и сбросил в озеро. Тот нырнул и, высунув наполовину голову из воды, засопел и зафыркал, но через секунду снова был на ногах и сам повел нападение. Зрители видели, что он норовит всадить рог слону меж ребер, а тот старается не повернуться к нему боком. Слон опять подбросил коба-оба, и тот опять вскочил и бешено ринулся на великана противника. Так они сражались, пока вода вокруг них не побелела от пены. Битва некоторое время шла в воде, но потом слон решил, как видно, что это дает врагу преимущество, попятился в ложбинку и, выжидая, остановился, повернув голову к озеру. Но если он надеялся, что в такой позиции стены ложбинки дадут ему защиту, расчет его не оправдался. Они были слишком низки, и его объемистые бока сильно выступали над ними. Стены только отняли у слона возможность поворачиваться и стеснили его движение. То, что дальше совершил носорог, едва ли было с его стороны рассчитанным маневром как это показалось наблюдателям. Когда слон занял свою позицию в лошпинке, коба-оба вылез из воды на отмель и затем, сделав быстрый крутой поворот, пригнув голову чуть ли не к самой воде и выставив горизонтально свой длинный рог, кинулся на врага и ударил его сбоку между ребер. Зрители видели, как рог вошел в тело, а пронзительный вой слона и сутрожные движения его хобота ясно говорили, что великан получил жестокую рану. Бросив свою ложбинку, он устремился вперед и не останавливался, пока не оказался по колено в воде. Набрав полный хобот воды, он его поднял вверх и, задрав назад, стал большими струями окатывать все свое тело, а в особенности то место, куда вошел, рог Коба-Оба. Затем он выбежал из озера и кинулся искать своего обидчика, но для Нарогова и след простыл. Выйдя из купальни, без урона для своего достоинства и, может быть, твердо веря, что одержал победу, Коба-Оба, как только нанес противнику удар, припустил вскачь и скрылся в кустах.